Скавка, дети на улицу Я слышал, как вдоль садовой решетки проезжали экипажи Иногда сквозь прорезь листвы, слабо колышущуюся, мне удавалось их видеть Как громыхали на жреях, как спицы С полей возвращались, бесстыдно посмеиваясь рабочие Я сидел на наших качельках в родительском саду, посреди деревьев А за решеткой что-нибудь да происходило Ребятня пробегала, телеги со снопами На которых сидели жнецы и жницы, Погружали в тень наши клумбы Под вечер я видел, прошествовал какой-то господин с тросточкой на встречи ему шли девочки, держась друг за дружку Поздоровавшись, они посторонились, сойдя на траву. Потом вдруг прыснули вверх птицы. Я проследил за ними глазами, они так резко взмули, что мне почудилось, что это не они наверх, а я лечу вниз. Я ухватился покрепче за веревки качели и слегка покачнулся. Потом стал раскачиваться сильнее, когда уже повело прохлада, и вместо птиц в небе обозначились дрожащие звезды. При свечах я получал свой ужин, нередко я ел свой бутерброд, воздрузив от усталости локти на стол. Рваные занавязкой колыхались на теплом ветру, но и раз их подхватывало кто-нибудь из прохожих, если хотел получше рассмотреть меня и поговорить со мной. Свечи чаще всего не хватало надолго, и в оставшемся от нее чаде какое-то время еще кружились мошки. Если с улицы ко мне обращались с вопросом, я смотрел на спрашивающего так, будто смотрю в пустоту или на горы, да и он, по видимости, не был особо-то заинтересован в ответе, а залезал на какой-нибудь подоконник, чтобы сообщить, что все уже у самого дома. Я тогда, конечно, со вздохом поднимался со стула. Нет, а чего это ты вдруг раздыхался? Что случилось? Что ты прям ужасно, а чего не исправить? От чего мы не придем в себя? Что, все так безнадежно? Ничего не случилось. Мы выбегали им навстречу. Наконец-то тобой, Слава богу. Вечно ты опаздываешь. Почему вдруг я? Ты и ты. Сиди себе дома, если не хочешь с нами. Немилосердно. Что это? Немилосердно? Что ты несешь? Мы прорывали головами за. Больше ни дня, ни ночи, то мы терлись пуговицами друг от друга, то бежали на отдалении, как животные в пустыне, огнедышащие. Как кирасиры в былых битвах, вздымаясь повыше, мы гнали друг друга вниз по переулку, а затем разогнавшись вверх по улице, что вела из города. Кое-кто взбирался на рвы, едва растворившись в кустах, он тут же оказывался на верхней дороге, и как чужаки поглядывали сверху на нас. Давайте сюда, вниз, не того, и давайте наверх. Это чтобы вы нас бросили вниз. Нет, уж поищите себе дураков. А, струсили, так бы и сказали. А нет, так давайте сюда. Чего, чего? Да То вы-то нас сбросите. Вот мы посмотрели. Мы шли в атаку, нас сталкивали ударами в грудь Мы скатывались на траву в канаву и делали это в охотку Трава была не холодной, не теплой, приятная И ничего, только усталость Стоило повернуться на правый бок Да подложить руку под ухо, как хотелось заснуть Хотелось правда и снова встрепенуться, воспрянуть Но тогда тут же тянуло упасть в канаву еще глубже Потом снова встрепенуться, укрепившись ногами Растопырив руки против ветра и снова упасть еще глубже О том, чтобы по-настоящему расположиться на ночлег Подогнув колени мы не думали А просто лежали на спине в самом низу канала Чуть не плача, словно от боли Приходилось зажмуривать глаза Когда те, кто сверху перепрыгивали через нас из кустов Луна была уже высоко Две луча проезжала почтовая карета Постепенно нарастал ветерок И он чувствовался уже во рву А в недальнем лесу начинали шуметь деревья И тут уж не в моготу быть в одиночку Вы где? Давайте сюда! Идите все! Ну чего ты прячешься, не зари! Виталий уже проехала почта Не может быть, уже проехала? Ну да, пока ты дрыхнул, она и проехала Я дрыхнул? Ну ты даешь Молчал бы лучше, по тебе-то видно Перестань, пошли Назад мы бежали кучкой Некоторые держались за руки, невольно задирая голову как можно выше Потому что дорога шла круто вниз Кто-нибудь издавал воинственные Тогда ноги сами пускались в голову А ветер подхватывал нас снизу И не было нам препятствий Даже обгоняя друг друга Мы могли бы бежать с скрещенными руками Оглядываясь назад На мосту над ручом мы останавливались Те, что забежали слишком далеко, возвращались Вода внизу билась а камни и корни Как будто и не во тьме Не было причин не забираться на перила моста Из дальних кустов выезжал поезд по железной дороге Все купе были освещены Окна опущены для надежности Кто-нибудь забивал что-нибудь поскобрезнее И мы дружно подхватывали Мы пели быстрее Поезд, мы размахивали руками Одного голоса было мало А от слияния голосов хорошо делалось на душе Стоит смешать свой голос с чужими Как словно вы попадаешь на крючок удилища. И мы пели, лес позади А в ушах дальний поезд Взрослые в деревне еще не спали Матери стелили на ночь постели Пора... Я чмокнул того, что оказался поближе Остальным троим сунул руку и упустился в припрыжку назад Никто меня не окликнул За первым перекрестком, когда они не могли уже меня видеть Я снова свернул на полевую дорогу и побежал в лес Хотелось добраться до городка, что на юге, о котором в нашей деревне всегда говорили. Вот уж где люди, так люди. Они никогда не спят. Вы только представьте. А почему так? Не устают. А почему не устают? Потому что дурачье. А что, дурачье не устает, что ли? Как может уставать дурачье?